«Но епитемийку ты от меня получишь». «Епи... что?» «Епитемия, Леша». Это способ подтвердить Богу свое раскаяние. Возможность как бы компенсировать свой грех, отработать свой долг перед Богом. Эпитемии разные бывают. Поклоны, молитвы, дела какие-нибудь искупительные». Назначаются они в зависимости от греха и раскаяния, ну и сопутствующих обстоятельств, как возраст кающегося, здоровье и так далее. Могу я твоей эпитемией у Бога прощения вымолить? Бог милосерд, Леша, эпитемия тебе нужна, а Богу твое очищенное от грехов сердце. «Давай, батюшка, назначь мне, пожалуйста, эпитемию. Я буду стараться все выполнить». «Старайся, Алексей. Вот тебе такая эпитемия. В течение сорока дней, начиная от сегодняшнего, каждый день будешь класть по пяти земных поклонов по числу детей убиенных. Делать это будешь так».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 «Отец Флавиан, да что же ты мне такую легкую-то эпитемию назначил? Разве же она адекватна такому греху?» «А ты, тяжелый-то, эпитемии и не понесешь. Эту выполни. Господь, по милости своей, и за малый твой труд покаянный способен тебя от великого греха очистить. А уж об адекватности что говорить?»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 И хоть совесть и кололась иногда, давил ее. Все так живут. В отпусках на юге что вытворял? Как кобель с цепи сорвавшийся, ни одного дня без блуда не пропускал. Тьфу, как мерзко это все вспоминать. Стыдно, гадко, тошнотворно. Как же я раньше этого не ощущал? Неужели настолько мозги помраченные были? И мозги Лёша, и сердце, и душа. Блудная страсть из человека быстро животное делает, неспособное видеть себя со стороны, оценивать и искать исправление. Да и после развода с Ириной, блудил с одной замужней, почти полгода встречались. Муж у нее из командировок не вылезал, семью старался обеспечить.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 Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия, да простит Ти, Чада Алексий, вся согрешение Твоя от юности Твоя, и ас, недостойный и романах, властью Его мне данную, прощаю и разрешаю Тебя от всех грехов Твоих, от юности Твоя. Во имя Отца и Сына. И святаго Духа. Аминь. Я заплакал.